Глава 19. После всех этих переживаний я сама не поняла, как уснула. Мои мысли, словно неугомонный ураган, еще долго кружились в голове. Но в какой-то момент усталость взяла верх, и я провалилась в сон. Проснулась уже глубокой ночью, когда комнату окутала темнота. И решила встать, проверить, вернулся ли муж домой. Затаив дыхание, я вышла из спальни и направилась в гостиную. Там, на диване,. Я обнаружила его спящим, словно ни в чем не бывало. Тихо подошла и остановилась, разглядывая его в полумраке. Лицо Матвея было спокойным, как будто никаких ужасов не происходило. От этого меня снова охватила злость. Каждая черта его лица, каждая линия, каждая морщинка напоминали мне о предательстве, о том, как он бесцеремонно разрушил все, к чему мы так долго стремились. Глядя на него, я чувствовала, как внутри меня нарастает буря, но внешне оставалась неподвижной, словно статуя. Как он может спать так мирно, когда я проживаю самый настоящий ад? Я сделала шаг назад, стараясь не разбудить его, не хотела сталкиваться лицом к лицу, но ненависть, как острое лезвие, пронзала сердце, не давая покоя. Снова и снова меня терзал один и тот же вопрос — как он может быть таким безразличным как будто ничего не произошло словно наш брак для него значил ровным счетом ничего наверное именно в этот момент я осознала что обида и разочарование вытеснили мою любовь я больше не могла позволять мужу быть причиной моих слез нужно было решать что делать дальше я прошла на кухне включила чайник спать совсем не хотелось а вот все обдумать было необходимо Вода медленно закипала, а в голове царил сумбур мыслей. Нехотя я вспомнила наши счастливые моменты, когда он признавался мне в любви и обещал быть честным. Но сейчас эти слова звучали как пустой звук, как эхо в длинном коридоре. Да был ли он когда-нибудь со мной по-настоящему счастлив? Чайник зашипел, и я выключила его, не замечая, как кипяток выплескивался на стол. Мгновение растянулось, я будто застыла в воздухе, глядя на беспорядок. Горячая вода капала с края чашки, образуя маленькие лужицы, которые медленно разбегались в разные стороны. Как же это символично! Капли разбивались о поверхность, словно мои мечты и надежды, рассыпавшиеся на мелкие части. В этот момент я осознала, что внутри меня что-то сломалось окончательно. Это было не просто разочарование, это была утрата. Утрата того, что когда-то казалось незыблемым. Я все еще помнила свои мечты о нашем совместном будущем. О том, как мы будем вместе преодолевать трудности. Но теперь все это казалось далеким и совершенно ненужным. Убрав беспорядок, я все же заварила себе травяной чай. Усевшись за стол, медленно принялась размешивать сахар чайной ложкой, завороженно наблюдая, как прозрачные гранулы растворяются в горячей воде. Я отчаянно хотела наказать мужа, но совсем не представляла, как это сделать. Я была не сильна в таких вопросах, да и не знала, что именно может задеть Матвея. Конечно, можно было ответить изменой на измену. Однако я даже не могла представить себя с кем-то другим. Мы с Матвеем были вместе так долго, что мысли о другом мужчине казались абсурдными. Он был единственным в моей жизни, и я никогда не хотела этого менять но теперь это уже не имело значения. Я сделаю все, чтобы столкнуть его с тем, что пережила сама. Проснулась я с жуткой головной болью. С трудом поднявшись с кровати, поплелась за обезболивающим. Проглотив сразу две таблетки, я посмотрела, ушел ли муж на работу. Обнаружив, что его нет, облегчённо выдохнула. Вот так еще можно существовать, не видя его и не слыша. Приняв прохладный душ и выпив большой бокал кофе, я почувствовала себя гораздо лучше и даже включила ноутбук, собираясь поработать. на меня отвлекло СМС от Руслана. «Если на сегодня нет планов, я подъеду». «Подъезжай», — ответила я, недолго думая. И даже не поинтересовалась, чего он хочет. «Да и какая разница? Дел у меня сегодня нет. А Руслану, кажется, можно доверять». Нет, я не рассматривала его как способ отомстить мужу хотя, если признаться, чрезмерный интерес парня мне льстил, но между нами, возможно, лишь дружба. Я вышла из подъезда, но Руслана не увидела. Видимо, еще не приехал, хотя и написал мне минут десять назад «Одевайся поудобнее и выходи». Осмотрелась еще раз, но машину парня так и не нашла. Напротив лишь стоял какой-то мотоциклист в шлеме, вальяжно опершийся мотоцикл. И каково же было мое удивление, когда тот стащил себе себя шлем. «Руслан?» — воскликнула я изумленно. «Что ты задумал?» «Привет!» — поприветствовал он, дожидаясь, когда я подойду. «Пора пройтись по твоему списку желаний. Я решил начать езды на мотоцикле». «Ты серьезно? округлила я глаза с опаской, глядя на железного монстра. «Я же говорила это не всерьёз». «В жизни нужно попробовать все, так что возражения не принимаются». — ответил Руслан, протягивая мне шлем. — Я как-то не уверена. — замешкалась я, не спеша брать шлем. — Ты точно умеешь на нем ездить? — Я к тебе и приехал, — усмехнулся он. — А водительское удостоверение нужной категории есть? — не унималась я. — А как, по-твоему, я езжу? — усмехнулся он в ответ. — Если честно, то я в шоке, — призналась я, забирая увесистый шлем. — И боюсь... «Ты, оказывается, у нас еще и трусиха!» Поддразнил он с улыбкой. «Не дрейф, всё будет хорошо. Помочь со шлемом?» Я озадаченно смотрела то на него, то на мотоцикл, и почувствовала, как сердце забилось быстрее. Не знаю, от радости или от страха, или от чего-то другого, но уверенности в себе у меня было мало. Внутри словно боролись два противника. Один говорил, «Скорее надень шлем и катись», а второй шептал, «Что ты делаешь?» «Взрослая женщина! Ты же такая разбитая и подавленная!» «Да, с одной стороны, это было безумие, но с другой... Возможность испытать что-то новое и отвлечься!» «Ладно, если ты настаиваешь!» Наконец решилась я, строго посмотрев на Руслана. «Но только попробуй меня уронить!» так лучше!» — буркнул он и с довольной ухмылкой помог мне надеть шлем, крепко зафиксировав его. Руслан ловко оседлал мотоцикл, и я осторожно взобралась следом, изо всех сил стараясь не думать о возможных последствиях. Мотоцикл громко заревел подо мной, и я от неожиданности подпрыгнула, инстинктивно вцепившись пальцами в его куртку. Меня тут же охватила паника, но Руслан успокоил меня уверенным тоном. «Не переживай, просто расслабься и доверься мне». И в ту же секунду со звериным рычанием мотоцикл рванул с места. Я вскрикнула и крепко обхватила руками его талию.